Глава 27. седьмая Вереница автобусов мчалась по шоссе И в салоне автобуса, в котором находился я, царил такой шум и гам Будто пассажирами были не сотрудники на серьезных должностях, а ученики начальной школы Вот как можно себя так вести? Погоду на ближайшие выходные прочили хорошую Солнечную и без осадков Можно было сказать, что весна на Хвангапуре полноценно вступала в свои права. Так что время ежегодного тимбилдинга для сотрудников корпорации Ченгруп подобрали вполне подходящее. Неприязнь у меня вызывала само мероприятие. На протяжении нескольких дней придется натянуто улыбаться коллегам, со многими из которых я пересекался впервые, играть с ними в дурацкие игры на свежем воздухе и становиться полноценной частью коллектива. Учитывая, что сотрудников корпорации я использовал скорее в качестве средства для достижения своих целей, отдых мне предстоял такой себе. Еще и истинного отношения к этому нельзя показывать. Не поймут. И все же отказаться от него я не мог». По большей части из-за того, что Харин с завидным энтузиазмом решила принять участие в этом мероприятии наравне со всеми. Причем понятие «наравне со всеми» касалось не только совместной поездки до базы отдыха в душных автобусах, набитых под завязку. Нам также придется ночевать в отдельных домиках, рассчитанных на восьмерых человек, благо комнаты были отдельными» принимать пищу в единственном ресторанчике на территории вместе со всеми, ну и участвовать в разнообразных активностях с утра до вечера. Игры на скорость, ловкость, смекалку, выявление лидерских качеств. Лучше было бы сказаться больным и провести это время с большей пользой для себя, но оставлять Харин без присмотра в таком месте тоже не хотелось. Само собой, надлежащую охрану ей обеспечили бы, но профессионализм этой охраны определенно проигрывал моему. Тут даже не было ни капли бахвальства, просто факт. Тем более, что я единственный из всей охраны, мог находиться рядом с девушкой и не вызывать ни у кого вопросов. А все из-за того, что из охраны не было никого столь же безумного, как и я, кто захотел бы совмещать два столь разных направления деятельности. «Уже дождаться не могу», — щурилась госпожа Чен от яркого солнца, бьющего ей в глаза сквозь окно. «В прошлый раз моя команда не заняла ни одного призового места, но сейчас-то с твоей помощью мы наверняка заберем все почести себе». Ну или большую их часть. Надеюсь. Неужели ее действительно волновала победа в каких-то там детских забавах? Даже спустя столько времени Харин не переставала меня удивлять. Мы сидели рядом. Мне специально выделили соседнее с ней место в автобусе. Хотя вряд ли в пути наследницы корпорации грозила какая-то опасность. Разве что яблоком по затылку прилетит, или чай из термоса кто-нибудь в проходе разольет и случайно заляпает ее белоснежные брюки. «А почему, госпожа Чен, вы так уверены, что мы с вами будем в одной команде?» С усмешкой загнул я бровь. «Пусть наедине я мог себе позволить обращаться к девушке на «ты». К тому же она сама на этом настаивала. Ну а в окружении коллег необходимо было соблюдать субординацию». «Мало ли, какие слухи о нас поползут по возвращении, если не проявлять осторожность». Буквально на долю секунды в глазах Харин промелькнул страх. Затем нечто похожее на обиду. Закусив губу, девушка уставилась на меня изучающим взглядом, пытаясь понять, могу ли я в самом деле перейти ей дорогу. «Даже если мы окажемся по разные стороны баррикад, менеджер Валкер, я буду стоять до конца». «Наконец уверенно заявила Харин, вскинув подбородок. «Чего бы мне это не стоило?» «Вот оно как!» «Что ж, никто вас за язык не тянул, госпожа Чен. Посмотрим же, надолго ли вас хватит». «Только при условии, если мы окажемся в разных командах», поспешно добавила она, осознавая свою ошибку. «И теперь я тоже не могу дождаться начала». Довольно улыбнувшись, заявил ей, заставляя жилку под левым глазом девушки нервно дергаться. Наверное, выводы о тимбилдинге я сделал поспешные и тоже смогу получить от процесса хоть толику удовольствия при определенных обстоятельствах. Все же приятно ненадолго отвлечься от мыслей о старике председателя, модификантах и прочих вещах, долгое время не дающих мне покоя провести несколько дней в компании Харин и отвести душу, а после с новыми силами вернуться к ежедневной рутине. Вот какую цель я поставил себе на эту поездку. И пусть весь мир подождет. База отдыха, большая часть которой была арендована Ченгрупп к нашему приезду, располагалась в паре десятков километров от города. Еще перед началом поездки я навел о ней некоторые справки, чтобы в случае чего иметь возможность свободно ориентироваться на территории. Меня смущал тот факт, что базу арендовали лишь частично, но разумное объяснение этому нашел. Некоторые домики к тому моменту были уже забронированы другими людьми, и отказывать им за пару дней до заселения было бы неправильно. Видимо, организаторы мероприятия решили пойти владельцам базы навстречу, да и к тому же свободных мест хватило для всех сотрудников. Компромисс планы не нарушил. Со своей же стороны, будет не лишним навести справки обо всех постояльцах, чтобы исключить неожиданные встречи в самый неподходящий момент. Да и пребывание здесь Харина безопасить на всякий случай. По пути мы периодически заводили с госпожой Чен разговоры обо всем и ни о чем. В какой-то момент я даже временно позабыл о том, сколько секретов утаиваю от нее и как их несвоевременное раскрытие могло бы повлиять на наши отношения. Поменяла бы Харин мнение обо мне, если бы узнала, кем я являюсь на самом деле. Алексея она помнила лишь по фотографии в гостиной – Поэтому не думаю, что на нее сильно повлияло бы его возвращение из мертвых. И все же, хоть что-то ведь она знала обо мне и моей семье. Но спрашивать об этом сейчас, вот так, напрямую, было бы слишком подозрительно и недальновидно с моей стороны. Спустя час вереница наших автобусов остановилась напротив базы отдыха «Сильвер Форест», И местечко это, окруженное лесом со всех сторон, для Кореи считалось редким явлением. Жители материка предпочитали практичность, а потому чаще всего отдыхали в апартаментах со всем спектром городских удобств. Возможно, дело было в нехватке свободной земли, потому что год от года крупные города расширялись все сильнее, а природно-рекреационные ресурсы уменьшались пропорционально с этим. Именно поэтому провести тимбилдинг на территории Сильвер Форест казалось удовольствием не из дешевых, что только лишний раз доказывало перспективность и состоятельность корпорации Ченгрупп. Покинув салон автобуса, вдохнул свежий лесной воздух полной грудью. Да, тут всяко легче дышится, чем в центре пропитанного едкими выхлопами бизнес-района. Красота! «Та...» — подытожила вышедшая следом за мной Харин и принялась разминать затекшие в дороге плечи. «Жаль, что мы остановились здесь не наедине». «Что?» — переспросил я, изогнув бровь. «Что?» — ответила она мне тем же самым, кокетливо захлопав глазками. «Прихвати, говорю, мой багаж, Валкер. Бежевая сумка рядом с твоей. И пойдем уже на заселение. Жуть, как хочется тут прогуляться и все хорошенечко осмотреть». Нет, мне точно не послышалось. Город Хувон, восточный район Ан-Джин. В то же время. Собираясь с мыслями перед тем, как выйти из машины, Джин Хёк еще раз проверил правильность вбитого в навигатор адреса. Да, все верно. Именно здесь должны были проживать родители пропавшей без вести Чхве Мийон. Хорошенько же детективу пришлось попотеть, чтобы раздобыть о них хоть какую-то информацию. Ее будто специально убирали из всех возможных источников, и приходилось лично встречаться с людьми, которые знали хоть что-то. Однако все ниточки вели именно сюда. К неприметному пятиэтажному дому, больше напоминающему общежитие, двери квартир которого выходили на общие балконы во внутреннем дворике. «Ну что ж», — задумчиво протянул лейтенант, схватил папку с материалами дела, лежавшую на соседнем сиденье, и вышел из автомобиля. «Либо сегодня мне крупно повезет, либо же я уеду отсюда ни с чем». Одно из двух. Странный выбор места жительства для Четычхве, дочь которых при жизни была замужем за влиятельным профессором, своими исследованиями перевернувшим науку с ног на голову. Будто бы у миллион денег не хватило на то, чтобы обеспечить своим родителям безбедную старость. Вот поэтому Джин Хёк и сомневался в правильности полученных сведений. В любом случае, даже если детектив совершил ошибку, времени на ее исправление у него было в достатке. Поднявшись на нужный этаж по скрипучей металлической лестнице, мужчина остановился напротив указанной в документах квартиры тяжело вздохнул и уже занес было кулак, чтобы постучать в дверь. «Да-да, все поняла», неожиданно раздался с той стороны веселый женский голос. Дверь перед ним резко распахнулась, и глазам лейтенанта предстала миловидная девушка лет шестнадцати. Черные, как смоль, волосы были зачесаны в высокий хвост, Большие карие глаза с удивлением уставились на Джин Хёка, а белый спортивный костюм и тяжелая на вид сумка в руках. «А вы... вы к папе?» — поинтересовалась незнакомка, как только придирчиво осмотрела мужчину с головы до ног. «К папе?» Молода она была слишком для того, чтобы быть сестрой Мион. Вновь в голове Джин Хёка промелькнула мысль, что спустя столько лет квартира могла уже не принадлежать семье Чхве, Пусть по документам все еще была зарегистрирована на нее. Либо же они сдавали ее другим людям. Но тем не менее...» «Да, бровью не поведя», — ответил детектив. «Здравствуйте. А вы, значит, дочь господина Чхве?» «Ну, как бы...» — замешкалась девушка, медленно оборачиваясь. «Папа, это к тебе!» А затем вновь повернулась к Джин Хёку с натянутой улыбкой. «Вы не против?» «Я тут немного опаздываю, если честно». «Да, конечно», — поспешно отшагнул лейтенант назад, выпуская незнакомку из квартиры на балкончик. Девушка уже спускалась по лестнице, периодически оборачиваясь на ходу, когда в прихожую вышел худощавый старик. Белая рубашка без рукавов свободно висела на его сухом теле, как и потертые домашние штаны. Но не успел Джин Хёк даже представиться, Как старик этот нахмурил брови, сжал губы в одну узкую ниточку и не просто произнес, а прорычал. «Что вам нужно? Сегодня гостей я не жду». Ну, примерно такого приема мужчина и ожидал. А леденящий холод в интонации хозяина квартиры лишь доказывал его правоту. Впрочем, одного лишь неприветливого обращения недостаточно. Джин Хёку нужны были факты, конкретика, больше конкретики. И он не уйдет отсюда, пока не убедится в своих подозрениях. «Меня зовут Кён Джин Хёк, частный детектив», — соврал лейтенант, и лицо старика скривилось еще сильнее. «А вы, если не ошибаюсь, господин Чхве? Отец Чхве Мийон». «Нет, никакой Чхве Мийон я не знаю и никогда не знал». «Я знаю, что вы думаете. Столько лет дело о пропаже вашей дочери пролежало в архиве за неимением весомых улик. Идите отсюда вон!» «И я знаю, по какой причине. От вашей дочери, вашего зятя и даже внука хладнокровно избавились. Я считаю, что их убили, господин Чхве, но у меня есть все основания полагать, что Алексей все еще жив». Услышав это, Старик тут же изменился в лице. Побледнел, пошатнулся и ради сохранения равновесия ухватился за край тумбочки. «Если вы поможете мне, мое расследование сможет продвинуться вперед», продолжал давить детектив, делая шаг вглубь квартиры. «Так помогите же! Расскажите мне все, что знаете о семье Волковых. Это и в ваших же интересах!» Некоторое время старик молчал, уставившись на Джин Хёка, не мигая. Было видно, как в настоящий момент внутри него борются стремление сохранить тайны семьи и одновременно желание снова увидеть внука, которого тот уже давно считал погибшим. «Кто вас отправил?» — наконец осведомился он осипшим голосом. «Как вы узнали?» «Один хороший друг вашей семьи, имя которого мне разглашать не положено», «Нашел кое-какие сведения, способные пролить свет на это дело и вернуть его из архива», — вновь невозмутимо солгал Джин Хёк. Он с самого начала уповал на то, что неожиданная новость возымеет должный эффект, и углубляться в подробности ему не придется. «Я взялся за него, но сейчас зашел в тупик. Только вы способны вернуть меня на нужный след?» «Полиция имеет к этому отношение», — осторожно поинтересовался тот. «Нет, никакого. Я частный детектив, господин Чхве, поэтому полиции можете не опасаться. Если сумею докопаться до правды, убийцу ожидает суровое наказание. Ну а внук ваш вернется к вам целым и невредимым». «Я обещаю», — чуть мягче добавил лейтенант. «Он умел убеждать людей, и сейчас этим пользовался на максимум, видя, как постепенно меняется взгляд старика. От вас мне просто нужна информация». «Не более». «Хорошо», — спустя минуту томительного ожидания все же согласился Чхве Инсу на его условия. «Только дверь за собой прикройте и пообещайте, что детали нашего разговора не покинут пределы этой квартиры, детектив Кён».